Глава 18. О благородных принцах и несносных невестах. Эдриан почти ничего не знал о ведьмах, но страха не испытывал даже на подсознательном уровне. Посадил, возможно, обладательницу разрушительной силы перед собой и дернул вожжи. От графской дочки пахло костром и солнцем, сосновым лесом. «Так, наверное, и должны пахнуть ведьмы», — подумал отстраненно, пришпоривая коня. Пробираться в квартал бедняков придется окольными путями, чтобы не привлекать внимания, чтобы отцу не доложили раньше времени, и хотелось управиться с этим до наступления сумерек. Сержант скакал чуть позади, прикрывая со спины. «Ваше Высочество, вы любите ее?» Тихий вопрос застал врасплох, и хотя суть его дошла почти сразу, Эдриан все равно спросил. «Вы о чем, лидер Лассе?» В груди заворочилось недовольство. Прямолинейность ведьмы стала неприятной неожиданностью, а ведь была надежда, что они доберутся до места назначения в уютной тишине, не проронив и слова. Не сбылось. «Вы прекрасно поняли», — усмехнулась нахалка. «Но, конечно, вы вправе не отвечать и даже приказать мне не задавать каверзных вопросов». «Жаль, что нельзя скакать быстрее», — с сожалением подумал Эдриан, выводя их за пределы города. «Пришлось ехать в объезд». «Не знаю». «Тогда задам встречный вопрос. Почему вы интересуетесь?» «Потому что в молчании страшно». Едва слышно протянула ведьма. «Мы ведь оба понимаем, почему вы едете со мной». Показалось, будто она грустно улыбнулась, хотя и не видно было лица. Эдриан непроизвольно сглотнул, вдруг ощутив себя виноватым. Забрал девушку, ничего не объяснив, не сказав даже, куда везет и по какому делу, и еще раздражается из-за ее разговорчивости». «Так значит, вы поняли, что у вас пробудилась сила?» — спросил, осторожно подбирая слова. «Не до конца. Но что-то со мной происходит, точно. Я не могу этого отрицать. И Виктор Гарт понял сразу». Иронично усмехнулась она, но после короткой паузы продолжила уже совершенно спокойно. Хладнокровно даже. «Что теперь со мной будет? Меня посадят в башню магического ограничения?» Вы ведь поэтому поспешили разделить нас с Мэй, потому что боялись, что я попрошу помощи и защиты у Асвидов». Несмотря на выдержку, Эдриан едва не воскликнул ошеломленно «Что?», но все же смог побороть изумление. «Вы заблуждаетесь, леди Лассе. Ничего подобного ни в моих, ни в планах господина Гарда не было. Мне жаль, что наши действия напугали вас и заставили думать в подобном ключе, и хотя ситуация непростая, никто не собирается запирать вас в башне». «Если честно, я и сам не в курсе того, что задумал мой кузен, но могу ручаться, он точно не сделает ничего из того, что может навредить вам». «Это из-за Мэй», — бесстрастно поинтересовалась она. «И снова вы задаете бестактные вопросы», — мягко пожурил Эдриан, усмехаясь. «А вы пока ни на один не ответили», — лукаво заметил нахалка. «Ну точно, ведьма», — подумал Эдриан, борясь с желанием отправить графскую дочку пешком. «Он не любил тех, кто переходил черту» не соблюдал этикеты, рамки дозволенного, не считался с его статусом и далеко не ко всем был снисходителен. Мэй и Кайл исключение. Теперь еще и Брианна Ласса стала таким исключением. «Я отвечу так, раз вы проявляете завидное упрямство и настойчивость для Ди я не променяю свою дружбу с Мэй Асвит на чувства». И чуть подумав, добавил, почему-то вдруг захотелось открыться впервые произнести вслух то, о чем давно молчал и ни с кем не мог поделиться. «Я не могу дать Мэй то, что она так отчаянно желает. Наш брак не сделает ее счастливой, наоборот. Я и сам не уверен в том, что испытываю к ней, скорее это просто чувство привязанности, ведь мы дружим практически всю жизнь». «Ого, я правда удивлена», — протянула ведьма. «Не думала, что вы ответите, ваше высочество». Я ведь откровенно дразнила вас. Да, нахальство вам не занимать, согласился со вздохом. Пятый дом по крайней улице отыскался почти сразу. Но идти пришлось пешком, сохраняя максимальную скрытность, утаясь в накидке с капюшонами. Радовало только одно. Будущая ведьма больше не задавала вопросов, не лезла в душу и даже не спросила, куда они направляются. Оставалось только надеяться, что она действительно не представляет угрозы тревога не давала покоя. «Если что-то пойдет не так, могут пострадать невинные люди. Не лучше было бы и правда отправить ведьму в башню». Эдриан подавил вздох, отгоняя прочь дурные мысли, и постучал в хлипкую с огромными щелями между досок дверь. «Госпожа Шайло», — позвал негромко. «Человек из квартала бедняков вряд ли откроют добровольно», произнесла девчонка и потянулась к проржавевшему местами кольцу. Дверь внезапно распахнулась. Эдриан успел среагировать, выставил руку, прижал бряну к себе, спасая от удара. «Вы кто такие?» Бесцеремонно поинтересовалась незнакомка. «Нет, это определенно женщина», — подумал Эдриан обескураженно, натыкаясь взглядом на внушительного размера грудь, обтянутой серой рубахой из грубого льна. «Но почему она такая... большая?» «Госпожа Шайлоп?» Прочистив город, спросил Эдриан, так и не выпустив из объятий ведьму, забывшись и растерявшись. Незнакомка перед ними обладала поистине выдающимися габаритами и необычной внешностью. Огромные золотые глаза на довольно суровом скуластом лице, крупные губы, выкрашенные бордовой помадой, большие золотые серьги-кольца в ушах, копна огненно-медных с красным отливом волос, не говоря уже о том, что роста в женщине было под два метра. «Не будь Эдриан наследником империи, растерялся бы, не зная, как себя повести и что сказать. Наверное, мечтал бы провалиться сквозь землю, чтобы не быть раздавленным этой могучей особой». «Пока не скажете, кто такие, что вам надо, ответа не получите». Многозначительно мрачно произнесла она, скрещивая руки на груди и полностью закрывая собой вход в дом. «Виктор Гарт послал за госпожой Шайло, велел доставить живой, сдержанно произнес Эдриан». А сам опустил ладонь на эфес меча, готовясь в любой момент вытащить его из ножен. «Живой? А если я окажу сопротивление?» Насмешливо поинтересовалась особо. «Да ладно вам, ваше высочество, расслабьтесь. И ты тоже не пыхти!» Произнесла внезапно, переводя взгляд на Бриану. «Капюшон-то сними, чтобы я на глазки твои посмотрела. Хотя я и без того чувствую. Что ж, ждите, только возьму пару нужных вещиц». Скрываясь в доме, произнесла она. «Как думаете, ваше высочество?» Задумчиво протянула почти ведьма. «Лошадь вашего гвардейца выдержит вес госпожи Шайло?» Вопрос был хорошим и требовал тщательного обдумывания. Мэй Асвит Как только Эдриан скрылся вместе с бряной из виду, а нас рассадили по каретам, я решила действовать. Слишком подозрительным казалось и поведение принца, и внезапное исчезновение ректора. Они что-то задумали, а чтобы я не путалась под ногами, не пыталась защитить подругу, решили отправить меня в академию в сопровождении стражи. «Очень умно, господин Гарт, но вы кое-что не учли. Я редко подчиняюсь чужим приказам и всегда делаю то, что велит мне сердце». Интуиция подсказывала. «Брианну нужно спасать. Уведьм, незавидная участь». Наш мир суров и несправедлив к тем, кто обладает безграничной магией, но на то она и безграничная, чтобы ее боялись. В истории уже существовал случай, когда ведьма, не выдержав давления силы, сошла с ума и едва не уничтожила целый континент. С последствиями выброса безграничной магии пришлось бороться не один десяток лет, а всех ведьм согнали безграничью — под защиту завесы за нарушение закона и границ, несчастных навсегда сажали в башню ограничения, где они доживали свой век, не имея возможности пользоваться силой, не имея семьи, друзей, в полном одиночестве и унынии. Хотела ли я такой участи для Брианы? Ответ очевиден. Сделаю все, чтобы этого не допустить. Но сначала я должна выяснить, что задумал Виктор Гарт. Я не могла верить ему на слово, даже если хотела. Все-таки он племянник императора, сильнейший дракон нарожденный. Кто знает, может, у него приказ уничтожать всех возможных ведьм без суда и следствия. Но подруга не сделала никому ничего плохого. Ей еще можно помочь. Я просто должна успеть. Капитан обратилась деловым тоном к сидящему напротив гвардейцу. «Мне нужно в столицу. Прямо сейчас», — произнесла с нажимом, не забыв вежливо улыбнуться. «Поместье лоссе. «Леди Асвит, его высочество велел доставить вас в академию». Сдержанно отозвался он, а в глубине холодных льдистых глаз сверкнул огонь силы драконорожденного. «Вы не поняли, капитан», — отозвалась иронично. «Это не просьба. Я ставлю вас перед фактом, но у вас есть выбор. Помочь мне, при этом имея возможность сопровождать меня для обеспечения моей безопасности, или доставить в академию, как и приказал принц. Но тогда у вас не будет возможности следить за мной» намекнула многозначительно. «Выбор за вами». «Но, капитан, вы ведь понимаете, что я все равно окажусь там, где мне нужно, с вами или без вас. Страшно представить, если в пути со мной что-то случится», произнесла в притворном ужасе, округлив глаза. Гвардеец тяжело вздохнул. «Вы снова подставляете меня, леди Асвет. «Беру всю ответственность на себя», парировала непринужденно и высунулась в окно. Мы только отъехали от Аскана, и добираться до Виссалиса на карете будет очень долго, а медлить никак нельзя. Идея пришла внезапно, впрочем, как и все, что происходило со мной. Пересядем на лошадей, а ваши люди дальше отправятся в карете. Оставшиеся будут сопровождать. Не думаю, что кто-то рискнет напасть на имперский экипаж. К тому же я верю в неудержимую силу лучших воинов Флорарии. Даже пять гвардейцев справятся с отрядом головорезов. «Не зря же в личный отряд его высочества набирают только драконорожденных, верно?» «Леди Асвит, может, вы все же передумаете?» Без особой надежды спросил капитан. «Этот мужчина знает меня больше пяти лет, но все равно каждый раз до невозможности наивен». «Я бы с радостью», — отозвалась сочувственно, — «но тревога не даст мне покоя. Я должна убедиться, что Бриане ничего не угрожает». Тогда я смогу спать спокойно». «Его высочество будет зол», — констатировал он и на ходу выпрыгнул из кареты. Меньше чем через три минуты я уже сидела верхом и впервые по достоинству могла оценить удобство формы академии. Будь я в платье, возникла бы небольшая заминка. В верховой езде я обучалась с детства и проблем с ней не имела, как и многих других. В отличие от большинства аристократок, я воспитывалась в любви и гармонии. Если говорить откровенно, меня баловали. Опять же, потому что любили. Мама не была аристократкой. Отец полюбил ее за ум и доброе чистое сердце. И чтобы быть с ней, он пошел против всех, против самого императора. Но это было так давно, что сейчас никто из них уже и не вспоминает об этом. Вероятно, моя жизнь сложилась бы иначе. Женись отец по расчету, как от него и требовали. Но я даже представлять подобное не хочу. От одной мысли дрожь по телу. И для себя я не желала политического брака, хотела, как и родители, по любви. Путь занял вместо четырех часов меньше двух, чему я была несказанно рада. Была надежда, что я не опоздала и смогу повлиять на дальнейшую судьбу подруги. Поместье лоссе располагалось недалеко от нашего, поэтому я предпочла заехать с другой стороны, чтобы не попасться на глаза отцу, хотя ему, наверное, все равно доложит. Ничего, потом оправдаюсь. Спешились у реки, привязали лошадей к яблони и поспешили к высокой, поросшей плющом изгороди. У ворот стояла женщина. Огненные волосы, высокий рост, холщовый мешок в руке. Кто она? Похоже на разбойницу. Я уже приготовилась подойти к ней, как в противоположной стороне краем глаза уловила движение тени между деревьев. «Капитан». «Вижу». «Хинжал, оставьте мне». Прошептала одними губами, протянув раскрытую ладонь, в которую тут же без лишних слов опустилась рукоять короткого, но безумно острого гвардейского клинка. «Взять живым». Мужчина поклонился и, призвав силу драконорожденного, стал размытым стремительным пятном. Сияющим пятном. Я не переставала удивляться и завидовать в душе. Мне такой силы никогда не видать. «Ничего не поделать», — вздохнула крепче, сжимая кинжал. Завела его за спину и двинулась к незнакомке у ворот. «Вот весело будет, если эта дама окажется ведьмой». Интуиция обманывала редко, и я могла в этом убедиться в очередной раз. Незнакомка обернулась до того, как я успела подойти достаточно близко, а двигалась я довольно бесшумно, умела, когда того требовали обстоятельства. Не зря все детство провела с мальчишками, чем каждый раз вызывала недовольство аристократии. Юные леди не должны вести себя столь безрассудно. Играть с ребятами в войнушку, а не принимать участие в наискушнейших чаепитиях? Что за вздор? Наши взгляды встретились. Мой пристальный, ее заинтересованный, без тени испуга, без тени волнения. Огромные золотые мерцающие глаза определенно не могли принадлежать человеку. Да и на дракона рожденную женщина не сильно походила. А вот с Брианой у нее было некоторое сходство, неуловимое. «Думаешь, зубочистка за твоей спиной может тебе как-то помочь?» Насмешливо поинтересовалась особа, приподняв изогнутую и заостренную словно серп бровь. «Она не для вас», — улыбнулась непринужденно и метнула кинжал в тень за спиной незнакомки, что готовилась нанести удар. Целилась ниже пояса, в бедро, ведь даже у теней есть ноги, и не промахнулась. Человек в полностью закрытом черном обтягивающем одеянии рухнул на землю, глухо застонав. А раз стонет, значит, живой. Да и чего перуамскому наемнику умирать от легкого ранения? Ублюдки на редкость живучие, и только они дерзнули бы совершить нападение, когда еще толком не стемнело. Я не убивала людей. Никогда. Но защитить себя была способна любой ценой. Второй раз, применяя в жизни оружие, и снова против тех, по чьей вине погибла мама, Нет, конечно, с теми наемниками давно разобрались, но все они одного происхождения, из одного клана выползли и готовят их в Перуаме для единственной цели — убивать. Наемник быстро очухался, вытащил из ноги кинжал и довольно резво подскочил, но тут же был отправлен в бессознательное состояние, ударом рукояти меча в затылок. «Смотрю, леди свет вы не растеряли своих навыков», — ровно произнес капитан, швыряя на землю второе бессознательное тело. Мое сердце стучало, как ненормальное. Мне было страшно. Я не воин, не унаследовала той силы, которая могла бы обладать, родись я мальчиком. Но у меня просто нет выбора. Я должна быть хотя бы меткой, если хочу заниматься таким опасным ремеслом, как алхимия. «С чего бы мне их терять?» — отозвалась глухо, усилием воли оторвав взгляд от бесчувственных тел наемников. В голове царила неразбериха. «А вы?» — рассеянно обратилась к незнакомке. «Шайло!» — отозвалась женщина. «Меня?» Договорить она не успела. Воздух затрещал, искрясь взметнулась дымка, из которой вышел ректор. Заостренные черты лица, яростный, безумный взгляд, направленный на меня. «Ты с ума сошла!» — зарычал он, хватая меня за плечи, и хорошенько встряхнул, словно куклу. «Что ты тут забыла? Почему не в академии?» Я обескураженно моргнула и вспомнила пыхнула гневом. «Да что вы себе позволяете? Полагаете, будто имеете право отчитывать меня, хватать, как вам вздумается, и звать по имени? То, что мы фамильярничали, когда я была ребенком, не делает нас друзьями», — вспылила, вырываясь. «А теперь потрудитесь объясниться. Что здесь делает эта женщина? И как вы подпустили к поместью убийц? Где моя подруга? Я жду. У вас одна попытка». «Ого!» «А она с Норовом!» — с восхищением в голосе протянула незнакомка. «Леди!» — бесстрастно произнес капитан и решил внести ясность. «Любимая дочка герцога. Единственная!» «А-а-а!» хохотнула рыжая. Виктор Гарт вздохнул, сжимая пальцами переносицу. «Я отправил его в высочество сопровождать госпожу Шайло и леди Лосе, и не понимаю, почему госпожа Шайло явилась одна!» — uh -oh -uh -uh -um> произнес терпеливо. Убрал от лица руку, все еще встревоженно и одновременно зло глядя на меня. «Боюсь, это моя вина», — неловко улыбнулась незнакомка. «Я переместилась раньше моего сопровождения. Просто ты же понимаешь, что ни одна лошадь долго меня на себе не выдержит», — поинтересовалась она насмешливо, обращаясь к ректору неформально. «Да кто она такая?» — возмутился внутренний голос. «Я уже ничего не понимаю», — сдалась я на секунду, прикрывая глаза. «И требую объяснений». Виктор Гарт внезапно навис надо мной огромной мрачной тенью, стиснул пальцами мое плечо, прижимаясь ко мне вплотную. «Вы не вправе что-либо требовать, адептка», угрожающе прошипел мне на ухо. «Вы вообще должны сейчас находиться в Академии». «Пугать вздумали», — ответила тем же злым шепотом. «Вот не надо. Я не позволю заблокировать дар Бряны. Она не отправится в башню». Гард отстранился, с трудом подавив тяжкий вздох. С чего бы мне? Неважно. Оборвал сам себя, беря под контроль эмоции. Давайте поговорим в доме. Думаю, его высочество вместе с вашей подругой скоро будут здесь. Ваша светлость! Обратился капитан. Что делать с наемниками? Связать и доставить в имперскую темницу. Бесстрастно приказал он и, пропустив нас с госпожой Шайло вперед, пошел позади нас. Я расправила плечи, приводя мысли в порядок. Если логически подумать, то стал бы ректор посылать принца за какой-то подозрительной особой и лично ехать графу Лассе, если мог сразу доставить Бриану в башню. Слишком много нестыковок. Может, он действительно хочет помочь? Пришла на ум сумасшедшая мысль. А я накинулась на него с обвинениями. Надо бы потом извиниться. Наверное. Посмотрю, каким будет исход.